Глава 13. Закрылся в своей каюте Нужно было связаться с домом Рассказать о произошедшем Новость о землянке касалась не только меня Но и всего Ниракара. Наследник прощен У него снова появился шанс на звездный брак И снова не на тот, на который он рассчитывал Вспомнил женщину Светлые волосы, как перья у птенцов-ирлингов. Большие зеленые глаза, по-детски испуганное лицо. Она была объективно красива, смелая, боец. Не каждая будет пытаться защищаться от Нага. Не каждая, осознавая безысходность, пойдет вместе с коронитом. Ей определенно можно было восхищаться. Сила это чувствовала. Ласковым котом терлась о ребра, А я нет. Я ничего не чувствовал. Ни своих эмоций, ни ее, ни чувств собственного зверя. Даже сексуального желания, глядя на землянку, я не испытывал. Чтобы хоть что-то сделать, набрал Альтера. Симонииц, по крайней мере, знал, как ее адаптировать к новой реальности. Я проснулась так же неожиданно, как и уснула. Только в этот раз рядом оказался тот самый синий доктор. А рядом с ним стояло точно такое же синее существо в виде голограммы. «Вы меня слышите?» Спросила объемная картинка. Я несколько минут не могла прийти в себя. Не понимала, что из происходящего реальность, а что просто сон. «София!» Повторила изображение. «Вы меня слышите?» В этот раз кивнула, вспомнив, что в прошлый раз разговаривать на местном языке не получалось. «Скажите, как вы себя чувствуете?» «Не знаю. Слова на нужном языке полились сами собой. Как будто я всегда знала этот язык, с самого детства. Просто в какой-то момент забыла о его существовании». «Головная боль? Мышечная боль?» «Нет, кажется, нет. Кто вы?» «Мое имя Альтер». Сообщила голограмма Вы... вы мультик? Я врач Совершенно серьезно сообщило существо Вы видите мое изображение в режиме реального присутствия К сожалению, у меня не было ни единого шанса успеть прибыть к вашему пробуждению Поэтому его высочество дал мне канал личного доступа Его высочество? Принц Маркус Кивнул собеседник О, -о, -о! удивилась я Доктор Тират все это время молча снимал с экрана какие-то показания и на меня не обращал никакого внимания. «Готовы сесть?» Кивнула и хотела подняться. Но вместо этого спинка кровати начала подниматься, приводя меня в вертикальное положение. «Доктор Тират соберет данные о вашем состоянии. а Потом можно будет переложить вас в более удобную кровать». «Через сутки можно будет перейти в каюту». «Почему я с вами разговариваю?» «Не понял вопрос». «Когда я заснула, я не могла ни с кем разговаривать. Я не знаю этой речи». «Ах, и это!» Махнул рукой мультик. «Как будто выучить за несколько часов во сне целый язык — это плёвое дело». Облегченная языковая программа». Мы научились загружать напрямую в мозг лингвистическую информацию и базовые обучающие программы. Вы сейчас знаете три языка. Общий. Им владеют все системы. Язык неракара. Корабль движется именно туда, поэтому я решил, что он будет не лишним. И симонийский. На нем мы сейчас и разговариваем. Все это звучало не менее невероятно, чем все то, что со мной уже произошло. «Вы помните, как здесь оказались?» «Если только вы расскажете, где я нахожусь». Я находилась на чем то типа боевого корабля под названием «Лерита». Капитаном этого судна и был тот самый принц, и по совместительству мой спаситель. «Вы помните, как сюда попали?» Кивнула, я помнила, но вообще предпочла бы забыть, представить, что это дурный сон, и проснуться дома, пусть даже в постели с бывшим мужем. «Когда я смогу вернуться домой?» Виртуальный доктор поджал синие губы, опустил глаза в пол и тихо сказал. «Никогда». «Никогда?» «Ваше возвращение на родную планету невозможно». Разочарование камнем грохнулось в желудок и свело его больным спазмом. «Никогда. Никогда. И что мне делать? Что со мной будет дальше?» Голос стал невероятно скрипучим. Так случалось всегда, когда я нервничала и не знала, что делать. «Не переживайте. Мы о вас позаботимся». Врач попытался проявить то ли понимание, то ли сочувствие. «Вы уверены, что я не смогу вернуться? Это же так просто с вашими технологиями?» «Боюсь, все не так просто».